Глава 14. Бойня при Гуанахани. Алонсо Пинсон сидел в единственном затрапезном трактире нищей рыбацкой деревни Синиш. Перед ним на столе возвышалась одинокая бутылка кислого местного вина, а рядом с ней тарелка, полная обглоданных ребер. Еще две такие же бутылки унесли шустрые половые девушки. Чуть правее тарелки лежал листок серой, рыхловатой бумаги, Другой у трактирщика не нашлось, и треснутая чернильница, на которую опиралась очиненным концом гусиное перо. Капитан сделал еще один глоток прямо из горлышка, не заморачиваясь посредством сиротливо стоящей рядом глиняной кружки, вздохнул и, громыхая пустой тарелкой по стыкам досок стола, поменял посуду на пищу и принадлежности. Первые строки уже чернели на листе, и теперь следовало продумать, что писать дальше. Ошибаться было никак нельзя, потому что бумага стоила недешево, а денег у Алонса почти не осталось. Он привычно закусил кончик пера и перечитал начало письма. «Добрый мой дядя, повествование свое начинаю мучим смятением и страхом, ибо то, что видел я, ничем иным, кроме происков врага человеческого, быть не может». Молю Господа, чтобы не оставил меня и всех, ходивших со мной в несчастливый поход сей. Вышли мы в сентябре, после празднования Рождества Девы Марии, что большинство из нас считали залогом успешного плавания. Узнали бы они тогда, насколько ошибутся. Уверен, все как один остались бы дома. Адмирал наш, граф Армандо де Граухада и Кордоба, взял меня шкипером флагманского корабля, как человека, который уже ходил в эти забытые господом земли. Я принял под командование Караку Святая Троица Сивильская. На ней же занял адмиральскую каюту и сам граф Армандо. Кроме Святой Троицы, в поход с нами вышли еще пять Карак и четыре Нефа. Никогда ранее не случалось мне видеть подобные армады, но граф Алонсо унял мои восторги, рассказав, что в битве при Венчелси Кастильцы выставили целых сорок кораблей, однако презренные англичане, истово ненавидящие добрых католиков, потопили более двух дюжин из них. Слова сии оставили меня в задумчивости, и хоть в возможность морского сражения с недалекими голоногими дикарями верилась мне с трудом, но мысль о том, что богопротивные островитяне могут поджидать нас на пути, не давала мне покоя. Нежелание мое вступать в баталии на море основывалось на том, что все собранные в поход корабли были перегружены войсками. Видя сие, понял я, что ее величество отправило на захват земель всех бывших ветеранов реконкисты подряд, ибо даже на флагмане богато наряженный рыцарь легко мог соседствовать с одетым лишь в кожаный панцирь Ланскнехтом. Видел я и многих, облаченных в броню, вероятно, доставшуюся им по наследству, а то и переходящую от отца к сыну уже не одно поколение. Я порадовался, что противниками нашими выступают в этом походе дикие аборигены, а не жители Европы. Алонсо отложил перо и сделал еще глоток. А сколько усилий пришлось приложить, чтобы убедить Изабеллу послать войско? Как он ее уговаривал? Вспомнился тронный зал и сам шкипер, протягивающий королеве левую руку. Вот ваше величество, посмотрите, какие ожоги. Я это, уверяю вас, не от пламени, а от обыкновенной воды. Все потому, что я сунул руку в ящик, где под водой была скрыта золотая пластина, не меньше чем в половину пуда весом. И ящик этот стоял безо всякой охраны прямо в хижине, куда нас поселили. Королева ожидаемо не поверила и пришлось все-таки доставать длинную золотую решетку, демонстрировать. Благо, Пинсон все равно собирался отдать ее в казну. Кто же ему позволит самому распоряжаться слитком такого веса? Глупые аборигены и не подумали наказывать похитителя. На следующий день просто заменили ящик на такой же. Правда, эти сутки не работали фонари под потолком и не текла вода, но матросы привычны жить в еще более спартанских условиях. Об этом Алонсо Изабелли, конечно, не рассказывал, просто пояснил, что дикари, судя по всему, цены золоту не знают. И, похоже, именно эта решетка послужила доводом в пользу сбора эскадры. А дальше начался тихий ужас. Их величество, кажется, решили под предлогом приведения необразованных аборигенов под Кастильскую руку отправить подальше всех ставшими лишними героев реконкисты. Пинсон неоднократно слышал хвастовство одетых в латные и перелатанные штаны рыцарей о том, как героически они дрались с мусульманами и какие огромные земли теперь получат там, за морем. Сам по себе проводник не имел доступа на остальные корабли эскадры. Да, и если честно, не очень-то и хотел. Ему и того, что он увидел на флагмане, вполне хватило. Если бы важность и напыщенность могли убивать то этих кораблей было бы достаточно, чтобы захватить всю Европу. Каждый из воинственных идальго был исполнен чувство собственной значимости. Любой считал первейшим своим долгом доказать окружающим, что именно он и есть наиболее родовитый, а если нет, то героический, преданный и вообще самый-самый. Дважды жертв спонтанных дуэлей приходилось хоронить по морскому обычаю, за бортом. После чего граф Армандо во всеуслышание объявил, что в следующей дуэли победителя не будет и в море отправит обоих, причем не дожидаясь результата схватки. И в таком порядке, следуя походной линии и подгоняемые сезонным ветром, мы с Божьей помощью достигли того самого проклятого Господа Мострова, коему так и не смогли причалить с Колумбом в прошлой нашей экспедиции. На этот раз проведение было к нам еще менее милостиво, послав навстречу этот чудовищный корабль. Это исчадие ада, гонца врага душ христианских. Изначально он не производил впечатления грозного противника. Никто, глядя на эту недокаравеллу, не воспринял бы ее за серьезный боевой корабль. Практически полное отсутствие мачт, пара незаслуживающих внимания кулеврин, стоящих не как положено на опердеке, а просто торчащих на верхней палубе, уставившись стволами в небо. К тому же команды он нёс не более десятка матросов. Эта насмешка над кораблестроением вышла из на ранним утром и прошла галфиндом вдоль всего каравана, делая не меньше дюжины узлов. Никто из нас не успел даже сообразить, что здесь забыл этот призрак. А противник остановился напротив караки, видимо, заметив адмиральский вымпел, И вдруг утренний туман пронизал ужасный, нечеловеческий голос. От гремящих над бездной вот слов останавливалось сердце, и холодели пальцы. Так не дано говорить человеку, так не может звучать вообще ни одно живое существо. Подобными мертвыми голосами, без сомнения, орут демоны в своей бездне. «Вы, дядя...» Можете представить охвативший нас ужас, когда мы услышали отдающее металлом рычание, хотя и звучащее по-кастильски, но с леденящим кровь ужасным, нелюдским акцентом. Всем судам лечь на курс норд норд исследовать 250 лик до полосы пассатов, далее повернуть Ост и возвращаться в Европу. На весь океан проливел проклятый демон. — Даю час времени на смену курса. В противном случае буду вынужден всех уничтожить. Пинсонова в очередной раз передернула от воспоминаний. Что началось после этих слов на борту, описать невозможно. Рыцари чуть ли не лезли через фальшборд, чтобы вплавь добраться до наглеца и лично его проучить. Шум стоял такой, что слышно было, наверное, даже на Канарских островах но дикарский корабль спокойно дрейфовал на правом траверзе флагмана, не обращая никакого внимания на поведение конкистадоров. Наконец, капитан Караки Принципида Андалузас не выдержал. Правый борт окутался дымом, и через секунду до Алонса донесся слаженный залп. Пушки выстрелили не менее чем с трех сотен саженей, поэтому неудивительно, что только два ядра попали по чужому кораблю. Они одновременно ударили в борт чуть выше ватерлинии, но не пробили его и лишь отскочили в море с таким звуком, будто кто дернул язык огромного колокола. Пинсон уже слышал этот звук. Когда он запустил ядро в плотик, встретивший их прошлую экспедицию, тот тоже ответил звоном. Он тогда удивился, но смог представить себе полностью железную лодку. Но железный корабль... Это сколько же кузнецов должны были над ним трудиться? И железо. Где взять такое количество? Это же не меньше десяти тысяч пудов. А главное, какое чудо держит железяку на волнах, не давая ей, как положено, опуститься в пучину. Но дьявольское судно игнорировало любую логику и спокойно дрейфовало возле санта тринида до Севилья. Двойное попадание не оказало никакого действия на остойчивость. А сам выпад Караки, как оказалось, возымел действие. За кормой железного корабля вскипели буруны воды. Он споро развернулся, напрочь игнорируя направление ветра, и направился к обидчику. Принц Андалузский почуял неладное и, желая избежать встречи, начал забираться на ветер, но безуспешно. Дьявольское судно, несмотря на полный левентик, за две минуты достигло обидчика. При этом оно прошло всего в сотни саженей от флагмана. И Пинсон даже успел записать его название, написанное на борту непривычными, неевропейскими буквами. Подозрительный. Выстрел прозвучал, когда до утирающей караки оставалось несколько сот саженей, и сама Лонса не отдал бы приказа стрелять с такого расстояния, чтобы не тратить ядра зря. Но одна из кулеврин над железным бортом бодро крутанулась в направлении цели, Гулко хлопнула, но дым из дула не вышел. Пенсон даже решил, что никто не стрелял, а адский сторож лишь пугнул наглеца. Но через мгновение карака вспухла. Сквозь нее, как свет свечи, сквозь тонкую ткань, стало видно пламя, после чего принц Андалузский перестал существовать. Не слышно было даже криков тонущих, никто не цеплялся за обломки, в которые превратился не старый еще корабль. «Час прошел!» – прогремел нечеловеческий голос в абсолютной тишине. И вслед за этим началось настоящее избиение. Подозрительный даже не утруждал себя маневрированием. Он просто чуть подворачивался в нужном направлении, не озаботившись галсом, а дальше все делали две кулеврины на вращающихся лафетах. С квартер дека железного судна с невиданной частотой не реже пяти раз в минуту срывались дымные полосы. Одного такого попадания вполне хватало, чтобы разорвать любой корабль в клочки, как детскую игрушку. И ни в кого дьявольскому палачу не пришлось стрелять дважды. Кастильские суда и не пытались выстроиться в линию, чтобы дать отпор нечеловеческой силе неведомого корабля. Некоторые, идущие в арьергарде торговые нефы, несущие в этом плавании вместо товаров войска, предприняли отчаянные попытки уйти, но, вы безуспешно. Безопасная смена курса из походного строя шла через оверштаг, чего ни один купец с их куцами прямыми полотнищами сделать понятное дело не мог. У некоторых паруса тут же заполоскали на реях, как бесполезные тряпки. Те же несчастные, кто рискнул уйти бакштаг, вынуждены были сцепиться текелажем с соседями и сразу же сбились в кучу и потеряли ход. Над волнами стояли хлопки потерявших ветер парусов и непрерывные многоголосые крики, прерываемые потусторонним воем дымных полос, несущихся с бортов железного палача. Взрывы гремели в течение получаса, пока, наконец, на волнах не остался один лишь флагман. «Ты, дядя, и представить не можешь тот ужас, что охватил всех находящихся на Святой Троице!» Самые гордые и несгибаемые еще час назад и Дальго, как один, стояли на коленях и просили Господа, чтобы он помиловал их. Лицо капитана было белее мела, а губы, дрожа, повторяли слова молитвы. «Я сам готов был броситься в волны, чтобы не видеть творящегося вокруг ужаса. Казалось, в следующее мгновение смертоносный дымный столб ринется и в нашу сторону, чтобы завершить наш земной путь». Однако, на этот раз проведению угодно было послать нашему экипажу иное испытание. Чудовищный железный корабль выстрелил, но канонир его взял слишком высоко, и бомба разорвалась прямо над головами людей, столпившихся на шканцах. Тут же запахло перцем, и все, кто наблюдал ужасное зрелище, зашлись в безумном плаче. И твоего непокорного племянника, дядя, не избегла общая судьба. Поверь. Это оружие было ужаснее всех пушек на свете, ибо ему недостаточно было просто убить. От багрового едкого дыма горели нос, глотка, чесались и слезились глаза. Ни одного стоящего на ногах после жестокого выстрела не было. Самые воинственные рыцари сейчас оказались не сильнее младенца. Если бы на железном корабле решили взять нас в этот момент на абордаж, ни один бы из нас не смог оказать ни малейшего сопротивления. А следующим выстрелом подозрительный прострелил беспомощному флагману опердек, видимо, желая еще раз продемонстрировать мощь своего оружия. И тем же потусторонним голосом приказал оставшимся в живых возвращаться и рассказать своим, что ходить через океан не следует. Стоит ли говорить, что никаких возражений его приказ не вызвал? И вот теперь Алонсо Пинсон сидит в забытой богом дыре, боясь попасться на глаза любому королевскому чиновнику и заранее зная, что может ожидать его в этом случае. Ибо никто не вправе требовать снисхождения, погубив эскадру кораблей и несколько тысяч воинов. Он позорно сбежал, лишь только единственный уцелевший в этой бойне корабль отдал Швартовый. Как адмирал граф Армандо де Граухада и Кордоба будет отчитываться перед королевской четой за провальную конкисту, его не интересовало. «Так что, милый дядя, прошу тебя забыть о непутевом своем племяннике по имени Алонсо. И всем родным прошу передать пожелание здоровья и скорее забыть про меня. А я, в свою очередь, найду себе укромный уголок и буду тихо, но истово молить Господа о прощении» ибо подобное испытание не могло быть неспослано без неведомой мною пока вины.